Глава 13. Вез из города одну прихорошенькую молодую женщину. Она ехала к мужу, который работал в Баклане за техником. Перед тем, как уехать из города, Пашка полаялся сорудовцем и поэтому был мрачный. Женщина сидела в кабине с ним рядом, помалкивала, смотрела по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и сказал. Не знаю, как вы. «Но я лично говорил и буду говорить, что на каждой станции кипяток бесплатный». Он сказал это совершенно серьезно. Женщина удивленно уставилась на него. «Я не поняла», — сказала она. «Я хотел сказать, что вам ужасно идет эта шляпка». Женщина улыбнулась. Ничего не сказала. «Значит, в Баклань к нам?» — спросил Пашка. «А вы из Баклани?» «Из Баклани. Мужа моего знаете?» Он техником у вас работает? Нет, я начальство мало знаю. Значит, к же едете? Жалко. Женщина опять улыбнулась. Молодой муж что? А зачем вам это? Не знаю. Просто нечего больше говорить. Женщину этот ответ почему-то очень рассмешил. Она смеялась, закрыв ладошками лицо, сама себе, негромко. И веселые вы. Я не только веселый, я ужасно остроумный. — сказал Пашка. Женщина опять спрысывала и опять закрыла лицо ладошками. А ладошки у нее маленькие, беленькие. Ноготочки розовые, крошечные. — Прямо куколка, — думал Пашка. — По-французски не говорите? — спросил он. Женщина перестала смеяться. Смотрела на него, готовая снова закрыть лицо и смеяться. — Нет. А что? — Эх, поболтали бы. Пашка приподнял колени Придерживая руль, загурил «А вы что, говорите по-французски?» «Комекую» «Что это такое?» Это она, конечно, божественное произведение» Спокойно, без волнения, думал Пашка «Значит, говорю» Женщина смотрела на него широко открытыми синими глазами Не знала, верить или не верить «А как по-французски шофер?» Пашка снисходительно усмехнулся, смотря какой шофер. Есть шофер первого класса, это одно. Второй класс, уже другое. Каждый по-разному называется. А женщина по-французски, мадам. Не знаете вы французский. Я? Да, вы. Вы думаете, что говорите? А что? Я же француз. Вы присмотритесь получше. Я просто в командировке в Советском Союзе. Женщина опять заспиялась. Так ехали Пашка плел несусветную чушь Женщина тихонько хохотала Да хохоталась до того, что живот заболел «Ой!» — сказала она «У меня даже в бок что-то вступило Что это, а?», а «Пройдет!» — успокоил Пашка Прошло действительно, но зато Пашка заметил Что она что-то очень уж нетерпеливо стала поглядывать вперед Раза два спросила, а долго нам еще ехать? Еще километров шестьдесят. Женщина затасковала. Да смеялась, понял Пашка. Выбрал место, где Катунь близко подходит к тракту. Остановился. Вот что, мадам, сходите-ка за водой, а я пока мотор посмотрю. С удовольствием, сказала женщина, схватила ведро и побежала к реке, вниз через кустарник. Пашка смотрела ей вслед. Была она изящненькая, стройненькая девочка. И то обстоятельство, что она уже замужняя женщина, делало ее почему-то еще прелестней. Вернулась женщина повеселевшая, готовая опять сколько угодно смеяться. «Красивая река?» — спросил Пашка, весело и понимающе глядя на нее. «Да». Женщина тоже глянула на него, покраснела и засмеялась. Пашка с минуты влюбленно смотрел ей в глаза — «Что вы?» «Так...» Он принял у нее ведро с водой и окатил задние скаты. В радиаторе было полно воды. «А я думала, вам в мотор надо?» «Колеса греются», — пояснил Пашка. «Я еще никогда не видела, чтобы шоферы колеса обливали. Потому что обормот, поэтому и не обливают. Положено обливать после каждой полсотни километров». «Поехали дальше. Странное дело». До этой остановки Пашка ничегошеньки не чувствовал к женщине, а сейчас, как глянет на нее, так в сердце кольнет. «Попался, по-моему», — подумал Пашка. Требаться расхотелось. «Расскажите еще что-нибудь», — попросила женщина. «Я бы рассказал. Измять бы себя сейчас всю, исцеловать. Кошмар, влюбился опять». Пашке почему-то захотелось поднять женщину на руки, поднести к обрыву над рекой и подержать над обрывом. Вот виску было бы. Почему вы замолчали? Думаю, как бы у вас чемоданы украсть. Ха, ха ха ха Вот доедем сейчас до глухого места, сажу вас, а сам уеду с чемоданами. А я номер запомню. А он у меня фальшивый. Ну да. Нет, это кошмар. Сердце Пашки прямо кипятком обливалось от одного ее голоса. лопался хоть бы доехать скорей. Может, знает, что вы едете? Знает, уже ждет, наверное. Что же он в город не поехал встречать? Что это за манера между прочим? Отпускать Джон от в такой путь? Наверное, некогда было, а то бы приехал. Некогда. Ой, надолго к нам? Недели на три. А почему не на совсем? Я же тоже работаю. А здесь что? Нельзя работать? Здесь нельзя. Я технолог по специальности. А как же так жить? Может здесь, ты там. А он скоро уедет. Отработает сколько положено и уедет. Насмеялась я с вами. Жене вашей, наверное, весело жить с вами. Да? Я, видите, селе холостой. Зло и весело сказал Пашка. «А мужу своему передать, чтобы он больше таких номеров не выкидывал». «Каких номеров?» «Он поймет». Пашка разогнал машину и до самой баклани молчал. На женщину не смотрел. Она тоже притихла. техник действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятно одетый молодой человек с узким остроносом лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, что делать. То ли целовать жена, то ли снимать чемодана из кузова. Запрыгнул в кузов, женщина полезла в сумочку за деньгами. «Сколько вам?» «Нисколько. Идите к мужу там, поцелуйтесь хоть, я отвернусь». Женщина покраснела и засмеялась. «Нет, правда, сколько?» «Да нисколько!» – заорал Пашка. «Мука сплошная с этими куколками». Женщина пошла к мужу, тот стал ей подавать чемоданы и негромко, и торопливо стал выговаривать. Ну, одна, в следующий раз, шаверами не езди. Я же писал? А что особенного? Тоже негромко возразила женщина. Да то, ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят. Пашку какая-то злая, мстительная сила вытолкнула из кабины. Он одним прыжком заскочил, в кузов стал против за и, глядя ему в глаза, негромко сказал: «Ну-ка, плати за проезд! Быстро!» «А она что, не заплатила?» «Ты разве не заплатила?» сотехник растерялся. Глаза у Пашки были, как у рассверепевшей кошки. «Он не взял!» «Плати!» — ряпкнул Пашка. затехник поспешно сунулся в карман, потом похватился. «А вы что кричите-то?» «Заплачу, конечно!» «Что вы кричите-то? Сколько?» «Три рубля! Вы что?» Тут же только рубль берут. Олег! крикнула снизу женщина. Она тоже не понимала, что стряслось с Пашкой и с этим веселым, смешным человеком, но каким-то своим женским чутьем догадалась, что лучше сейчас с ним не связываться. Он в чем-то прав. Пожалуйста, сказал затехник и подал три рубля. Выприговай, приказал Пашка, выпрыгивая из кузова. К нему подошел к толстый мужчина. До гордого едешь? «Еду, садись». Мужчина втиснулся в кабину и стал жадно смотреть на женщину. Когда тронулись, он долго еще смотрел на нее. Высунувшись из кабины, потом сел нормально и вздохнул. «Хороша, бобец, с такой не заскучаешь!» «А?» – посмотрел на Пашку и колыхнул большим пузом. Засмеялся. Пашка резко затормозил, сказал коротко. «Вылазь! Ты что?» Ты же едешь до Гордова. Мало ли куда я еду. Вылазь. Мужчина вылез, саданул дверцы, проворчал сердито. Психопаты, черти. Пашка уехал.